Глава пятая Он погружался в океан, все глубже уходя в пучину, отдаляясь от ярко освещенной серебристой океанской глади вглубь, туда, где притаилась тьма, нетерпеливо поджидающая его чернота. Его легкие, казалось, вот-вот разорвутся. Последний пузырек воздуха был выпущен целую вечность назад, однако тело пылало в каком-то странном экстазе, и когда он достиг средоточия влекущего пещероподобного чрева, боль перестала для него что-либо значить. Он вошел, и тьма мгновенно сомкнулась над ним, набрасываясь на его члены, набиваясь во все отверстия, стараясь задушить его за то, что он разгадал ее обман. Он попытался сделать вдох, и тьма заполнила его. Он шел, булькая ко дну, уже не в силах шевельнуть руками или ногами, И его тело закружилось, как веретено, все быстрее и быстрее, опускаясь все глубже. Но вот показался слабый просвет, и он увидел, как навстречу ему плывет чья-то маленькая фигурка, перед которой расступались черные воды. Он узнал ее и хотел произнести ее имя, но океан заглушил его крик. Она улыбнулась, глаза сияли на маленьком детском личике. К нему потянулась пухлая ручонка. Она продолжала улыбаться, когда рядом возникло другое лицо, лицо ее матери, с безумными злобными глазами, весь яд которых предназначался ему. Потом они обе стали отдаляться, их очертания помутнели, и он крикнул, чтобы они не покидали его и помогли вырваться из страшной давящей тьмы. Но нет. Зов не был услышан. Девочка все так же улыбалась, а взгляд женщины стал безжизненным и пустым. И вдруг они обе исчезли. Крошечные колеблющиеся вспышки погасли, погрузив его в абсолютную тьму. Он закричал, и булька не превратилась в телефонный звонок, прорвавшийся в кошмар, освободивший его и вернувший его измученные чувства к реальности. Биша лежал в холодном поту, уставившись в потолок. Настойчивый звонок, доносившийся из прихожей, не давал времени на обдумывание сна, срочно требуя ответных действий. Он сбросил одеяло и подобрал валявшийся на полу халат. Набросив его на плечи, спустился в прихожую, все еще испытывая от кошмара легкое головокружение. Ему надо научиться управлять воспоминаниями, которые, даже утратив былую остроту, временами безжалостно обрушивались на него, вдребезги разбивая защитную стену, возведенную им вокруг себя. «Бишоп!» – произнес он в трубку бесцветным от усталости голосом. «Это Джессика Юлик. «Здравствуйте, Джессика. Простите, что я так долго...» «Этой ночью произошла очередная трагедия». Прервала на его объяснение. Он стиснул в руке трубку. «Уиллоу Роуд?» «Да, в утренних газетах. Разве вы еще не видели?» «Что? Нет, не видел. Я только что проснулся. Мне вчера пришлось поздно возвращаться на машине из Нотингема. «Могу я к вам заехать?» «Послушайте, я же сказал на прошлой неделе...» «Но, мистер Бишоп, мы обязаны положить этому конец!» «Не понимаю, что мы можем сделать?» «Разрешите мне хотя бы поговорить с вами. Это займет не более 10 минут». «Вы приедете с отцом?» «Он на конференции. Я заеду прямо сейчас». Бишоп прислонился к стене и вздохнул. «Хорошо. Но вряд ли это что-то изменит. У вас есть мой адрес?» Да. «Буду у вас через 10 минут». Он положил трубку и задумчиво посмотрел на нее, не отнимая руки от ее черной поверхности. С усилием, оторвавшись от своих мрачных мыслей, он прошел к двери и достал из почтового ящика газету. При виде заголовка остатки его ночного кошмара окончательно улетучились. Когда под окнами остановилась машина Джессики, Бишоп уже успел принять душ, побриться, одеться и сварить кофе. «Простите, это заняло немного больше времени, чем я предполагала», — извинилась Джессика, входя. «Через мост просто невозможно проехать». «Это главный недостаток существования на южном берегу реки. Иногда ждать приходится так долго, что нередко делаешь попытку вернуться назад». Бишоп провел ее в маленькую гостиную. «Не хотите составить мне компанию?» «Кофе?» — спросил он. «Черный. С одним кусочком сахара». Она сняла верблюжье пальто и повесила его на спинку кресла. Джинсы в обтяжку и свободный свитер в сочетании с короткой стрижкой придавали ей сходство с мальчиком. «Располагайтесь. Я вернусь через минуту», – сказал Бишоп. Он прошел в кухню, налил ей кофе и добавил немного себе. Услышав ее голос, он вздрогнул от неожиданности. Оказывается, она шла следом. «Вы живете здесь один?» Бишоп обернулся и увидел ее в дверях. «Да». Ответил он. И не женаты? Она, казалось, была удивлена. Нет, я женат. Простите, я не собиралась выведывать. Лин временно отсутствует, она в больнице. Было видно, что девушка восприняла его слова с искренним огорчением. Надеюсь, она не. Она в психиатрической клинике уже три года. Не пройти ли нам в гостиную? Он взял обе чашки и подождал, пока Джессика отойдет. Девушка посторонилась. «Я этого не знала, мистер Бишоп», – сказала она, усаживаясь и принимая от него чашку. «Разумеется, нет ничего странного в том, что вы не знали. Меня зовут Крис, между прочим». Она попробовала свой кофе, и Бишоп который раз удивился двойственному впечатлению производимому девушкой. Иногда она оказалась суровой, почти колючей, а в следующее мгновение – застенчивой и юной. Довольно тревожная смесь». «Вы уже просмотрели утреннюю газету?» – спросила она. Я прочитал заголовок и мельком взглянул на репортаж. «Очередное безумие на улице ужасов. И куда только смотрит общество местных жителей». «Прошу вас, мистер Бишоп». «Крис, поймите, ситуация гораздо более серьезна, чем вы думаете». «Ладно, не буду столь легкомыслен». Признаю, что человек, перерезавший сначала своей спящей жене горло машинка для подравнивания зеленой изгороди, а затем ей уже ампутировавший лапу своего пса, отнюдь не незабавен. И то, что напасть на полицейских ему помешала только длина провода и адской машинки, мягко говоря, не смешно. Рада, что вы так думаете. А вы прочли, что он закончил испытание этой машинки на себе, перерезал главную артерию на бедре и скончался от потери крови, прежде чем его доставили в больницу. Бишоп кивнул. Вероятно, таким был его первоначальный план — убить жену, пса, затем и себя. Он хотел, чтобы они разделили с ним эту чашу до конца. Бишоп поднял руку, предупреждая ее возражение. «Я не шучу. Многим самоубийцам присуще стремление прихватить с собой своих близких. Даже если это самоубийство, то это явное проявление безумия. А почему покончили с собой те двое? Кто именно?» Женщина, убившая своего любовника, и мужчина, стрелявший в мальчиков и их отца. Но он не умер. Умер прошлой ночью. Мы с отцом ходили в полицейский участок, где он содержался под стражей. Надеялись получить разрешение задать ему несколько вопросов. Когда мы прибыли, он был уже мертв. Его оставили в камере одного, и он раскроил себе голову об стену. «С разбега, мистер Бишоп». Там всего восемь футов от стены до стены, но чтобы разбить голову, ему этого хватило. Они считают, что ему пришлось сделать две попытки, чтобы добиться своего. Бишоп содрогнулся. А девочка? Та, которая... С нее не спускают глаз. Сейчас полиция выясняет причину пожара. Похоже, это был умышленный поджог. Но не думают же они, что ребенок мог поджечь свой собственный дом. Она некоторое время находилась под наблюдением психиатров. Вы полагаете, что это и есть связующее звено? На Уиллоу-Роуд все постепенно сходят с ума. Вовсе нет. После встречи с вами мы навели некоторые справки и выяснили, что три человека, замешанные в убийствах на прошлой неделе... Но вина девочки не доказана, — решительно возразил Бишоп. Я уже сказал, что полицейские считают, что поджог был умышленным, Все электрические приборы были выключены, утечка газа не обнаружена, камин в кухне отсутствовал, и проводка, как выяснилось, тоже была исправна. В чем они совершенно уверены, так это в том, что первыми загорелись занавески на окнах. Обуглевшийся коробок спичек был найден на подоконнике. Их интересует, каким образом девочке удалось выбраться из дома, в то время как находившиеся в соседней комнате мужчина и женщина не смогли спастись. «Возможно, они ошибаются в своих подозрениях, мистер Бишоп. Крис, но тот факт, что пожар возник не случайно, а она выбралась наружу совершенно невредимой, даже не испачкавшись. Похоже, свидетельствует против нее». Бишоп вздохнул. «Хорошо, допустим, она виновница пожара. И что вы об этом думаете?» И женщина, и девочка страдали психической неустойчивостью. Полгода назад женщина пыталась совершить самоубийство. Мужчина с ружьем был осужден за приставание к малолетним. Он потерял работу и превратился в парию. А эти мальчишки, по словам соседей, над ним издевались. Возможно, для него это стало последней каплей. «Так вы считаете, что все трое были сумасшедшими?» «Большинство людей, решившихся на убийство, в каком-то смысле безумны. Полагаю, что на Уиллоу-Роуд действует какой-то непонятный катализатор, который сводит их с ума». Она покачала головой. «Скорее, направляющий слабую психику живущих там. На убийство, На дурные поступки. Не думаю, что это обязательно должно быть убийство. И вы считаете, что все это как-то связано с прошлогодним массовым самоубийством?» Джессика кивнула. «Мы с отцом уверены, что у этого самоубийства была какая-то причина. У Прижляка, и Герхоупа, и у всех остальных был какой-то мотив». Биша поставил чашку на стол и встал. Глубоко засунув руки в карманы, задумчиво подошел к камину и некоторое время молча смотрел на пустое место за решеткой. «Все это немного отдает фантастикой, не правда ли?» – мягко заметил он, возвращаясь к столу. «Я хочу сказать, что для самоубийства нужна только одна причина – избавление. В конечном счете все сводится к этому, к этой цели. Иначе это можно назвать и освобождением». «Ну да, освобождением – это то же самое. Нет, не совсем. Избавление подразумевает бегство, а освобождение – это свобода, нечто такое, чем можно воспользоваться. Те 37 человек, которые покончили с собой в Бичвуде, не подвергались никаким преследованиям. Никто из них не оставил записки, объясняющие причину совершения подобного акта, а каких-либо личных мотивов обнаружить не удалось. Их самоубийство, несомненно, имело какую-то цель». И вы с отцом считаете, что события прошлой недели имеют к этому отношение? Мы в этом не уверены. Но нам известны идеалы прижлека его секты. Отец говорил вам, что они нуждались в его помощи. Он сказал, что они верили в силу зла. Я не совсем понял, что он подразумевает под словом «сила». Он понимает зло как некую материальную субстанцию и могущественную силу. Нечто такое, что можно использовать как оружие. Прижляк верил в это не только как оккультист, но и как ученый. Он стремился использовать свои познания в обеих областях, чтобы покорить эту силу. Но он покончил с собой, так и не добившись успеха. Хотелось бы в этом удостовериться. «Ну, полно. Что бы вы ни говорили, этот человек со своими фанатичными приверженцами уже не может приниматься в расчет. Даже если подобная сила существует... В чём я сильно сомневаюсь. Никто из оставшихся в живых никогда ее не использует. Если только сама их смерть не играла какой-то роли в их изысканиях. Бишеп с тревогой посмотрел на девушку. «Вы нелогичны. Какой прок в знании, если его уже невозможно применить?» Лицо Джессики приняло решительное выражение, к которому он уже начал привыкать. Наклонившись к своей сумке, она достала сигареты. Руки у нее слегка дрожали. Выпустив облачко дыма, она холодно посмотрела на Бишопа сквозь туманную завесу. «Тогда откуда эти необъяснимые акты насилия? Откуда это внезапное безумие, мистер Бишоп?» «Крис, так откуда же?» Он пожал плечами. «Кто знает, я бы не сказал, что меня это очень волнует. Но вы же парапсихолог. Вас не могут не интересовать аномальные явления. Безусловно, но я предпочитаю твердо стоять на земле». А вас, Джессика, слишком высоко заносит. Когда я впервые с вами встретилась, мне показалось, что вы с уважением относитесь к моему отцу. Я с почтением отношусь к его работе и его взглядам на многие вещи. Но только не на это. Биша подвернулся и положил локоть на каминную полку. Другую руку он не вынимал из кармана. С небольшой фотографией в рамке ему улыбалась детская личика. Снимок сделали, когда девочке было всего четыре года. «За год до смерти». «Боже», – подумал он с острой сжимающей сердце горечью. «Сейчас ей было бы почти тринадцать. Уже тогда можно было сказать, что она – вылитая мать». «Крис?» Он отогнал воспоминания. «Это слишком неправдоподобно, Джессика. Это всего лишь гипотеза». «Разве не с гипотезы начинается исследование любого аномального явления?» Недавно вы сказали в своей лекции, что убеждены в том, что в естественной эволюции человека наступает переломный момент, а наука и парапсихология сближаются, чтобы составить единое целое. Неужели вы не можете признать, что такому человеку, как Прижляк, уже удалось совершить этот прорыв? По крайней мере, отнеситесь к этому непредвзято. Разве не тому же вы учите своих студентов?» Разве непредубежденность с долей здорового скептицизма не составляет сущность ваших трудов? Джессика встала, и в ее манере держать голову промелькнуло что-то очень похожее на отца: Или вы хотите спрятаться за маской своего цинизма? Парапсихология нуждается в трезвомыслящих людях, мистер Бишеп, не в фанатиках, но и не в циниках, в людях, которые готовы признать факты, и в людях, которые хотят найти объяснение этим фактам. Она выбросила вперед руку с сигаретой. «Вы платный охотник за привидениями. Отлично. Мы вас нанимаем. Мы будем платить за ваши услуги. За то, чтобы вы закончили работу, начатую 9 месяцев назад. Мы хотим, чтобы вы обследовали тот дом на Уиллоу-Роуд. Возможно, именно вам удастся найти разгадку».